Ничто не изменилось. То есть люди, деревня, Графский парк, даже Старый пруд изменились, кто в худшую, кто в лучшую сторону, но атмосфера осталась прежней, вязкой, тревожной, навивающей уныние и всякие бредовые мысли. Аглая глубоко затянулась, мимоходом отметив, что даже привычный табачный дым здесь трансформируется, приобретает неприятные горьковатые нотки. Странное место, отталкивающее и притягательное одновременно. И Ведь не избавиться от его тяжелого очарования никак. Не выбросить из головы обрывки мутных воспоминаний. Может, от того, что воспоминания обрывочные, не складывающиеся никак в цельную картинку, ее по-прежнему тянет сюда с такой неудержимой силой. Даже в этот старый парк. Особенно в парк. И дама нашлась, словно специально поджидала, когда она, оглая, вернется, чтобы вспомнить то, что похоронено под толстым илом воспоминаний. Она вернулась а вот вспомнить никак не получалось. А Люська как была стервой, так и осталась. До сих пор, небось, считает, что мир существует исключительно для исполнения ее капризов. Ох, всем хорош был Аркадий Борисович, председатель богатейшего колхоза, а вот с любимой дочкой сладить не сумел. Распустил еще с пеленок, приучил к вседозволенности. Нет больше колхоза-миллионера, и Аркадий Борисович уже 10 лет как умер, а Люська до сих пор считает себя пупом земли. Тут не похоже, чтобы они утопленника выловили». Петя сощурился, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть на дне приближающейся к берегу лодки. «Да нет, что-то выловили», — покачал головой нагло бритый мужчина кавказской наружности. «Эй, ребята, как дела?» «Дела, как сажа бела», — буркнул один из аквалангистов и, не дожидаясь, когда лодка причалит, спрыгнул в воду. «Рассыпался наш жмурик. Вот какие дела. Стали его тащить, он рассыпался». То есть, как это «рассыпался»?» Петя на лицо налилось нездоровой зеленью. Это ж надо такой чувствительный и работает милиционером. «А так и рассыпался. Антоха, покажи!» «Покажи! Мне этот ваш утопленник теперь по ночам будет сниться!» Второй эквалангист нагнулся, пошарил на дне лодки и выудил на свет Божий что-то круглое, грязно-серое. «Это еще что за...» — начала была Люська, но не договорила. Взвизгнула, вцепилась в руку кавказца. «Ой, мамочки!» Простонала, закатывая глаза. «Это череп, что ли?» Шепотом спросил Петя. «Череп!» Аквалангист положил, почти бросил находку на песок рядом со статуей. «Знаешь, братуха, остальные кости пусть кому положено, тот над ней и собирает. А с нас и этого хватило». «Так если кости, то получается, что труп старый?» Пробормотал Петя, присаживаясь на корточки перед скалящимся черепом. «Как его опознать-то теперь?» «Там на дне еще кое-что было!» Аквалангист вернулся к лодке, брезгливо двумя пальцами выудил сначала мокрый армейский сапог, потом кнут соплетенный стальной проволокой рукоятью. «Погодь, погодь!» Степаныч обеими руками, не брезгуя и не боясь залить одежду водой, поднял сапог, перевернул вверх подошвой, поскреб пальцем по подбитому проржавевшей скобой каблуку. «Так это ж Гришки пугача сапог!» «И кнут этот тоже его. Он же с ним не расставался ни днем, ни ночью». Сигаретный дым, горький как хина, царапнул горло, вышиб из глаз слезу. В голове зашумело, а перед глазами поплыли фиолетовые круги. Аглая попятилась, задела плечом Люську, но та, казалось, этого даже не заметила. Люська смотрела на череп, расширившимися от ужаса глазами, и все сильнее впивалась крашенными когтями в загорелый бицепс кавказца. «Думаешь, пугач?» Петя обернулся к Василию Степановичу. «А кто еще?» Тот в ответ пожал плечами, озабоченно посмотрел на Аглаю, спросил. «Эй, девочка, с тобой все в порядке?» «В порядке». Ей, наконец, удалось выдохнуть дым и глотнуть воздуха. И с фиолетовыми кругами получилось договориться. Она же взрослая тетка, а не сопливая семнадцатилетняя девчонка. Просто голова закружилась. «Есть от чего закружиться», — проворчал Петя. Вот, оказывается, куда пугач девался. Его по всей области с собаками искали, а он тут, в пруду. «Может, совесть замучила?» — предположила Люська и отцепилась, наконец, от кавказца. «Может, после того, что натворил, сам уже жить не смог? Решил того? Утопиться?» «Ага, такого совесть замучает, дождешься». «А может, это и не пугач вовсе?» — Василий Степанович подергал себя за ус. Может, инсценировал самоубийство, чтобы следы замести?» «Не инсценировал». Петя осторожно перевернул череп, ткнул пальцем во что-то похожее на металлическую заплатку. «Видали?» — спросил мрачно. «У кого еще такая штука в черепушке была? Это ж пугача еще в Афгане осколком накрыло. Думали, не выживет после такого, а он взял и выжил». «Ага, только мозги на бекрень сползли», — Фыркнула уже окончательно пришедшая в себя Люська. Ты помнишь, менты еще тогда ссылались на эту его контузию? Говорили, что это из-за нее он таким стал. Ничего не понимаю. Кавказец покачал головой, обвел присутствующих недоуменным взглядом. Что за пугач такой? Что натворил? Да уж натворил. В Люськином взгляде появилась до костей пробирающая многозначительность. Трех девчонок молодых на тот свет отправил. Степаныча нашего едва не удушил. Глажку чуть не утопил. Расскажи ему. Не попросила, а потребовала она. «С какой стати?» Аглая недоуменно дернула плечом, загасила сигарету, и не догадаешься, что у нее сейчас творится на душе. «А с такой стати, что ты последняя была, кто его видел?» «Не помню ничего». «Только бы голос не дрогнул, только бы не выдал». «У меня амнезия, не помню». «До сих пор, что ли, амнезия?» Люська недобро сощурилась. «А что тебя удивляет? Ты думаешь, мне очень хочется все это вспоминать? А чего же не вспомнить?» Вспомнила бы, глядишь, и следствию помогла. «Самохина!» — рявкнул вдруг Петя. «Отстань от неё!» «Не Самохина, а Свириденко!» — огрызнулась Люська, но уже другим, более спокойным тоном. «И нехрен мне указывать, что можно говорить, а что нельзя! Я сама себе хозяйка!» «Ай, Люси, дорогая, сейчас о серьезных вещах речь!» Кавказец неодобрительно покачал головой. «Зачем ссориться?» «Ай, Сандро, дорогой!» — в тон ему пропела Люська. «Не твоего ума дело, о чем мы тут говорим. Твое дело кастрюлями греметь, а не преступление распутывать». Смуглое лицо Сандро потемнело еще больше, а чернильные глаза налились кровью. Он сделал было шаг в сторону люски, а потом махнул рукой, подобрал валяющуюся на настиле рубашку и пошел прочь от пруда. «Умеешь ты с людьми ладить, Людмила!» Василий Степанович сердито дернул себя за ус. «А пусть не лезет, ишь, Пуаро выискался!» Люська не могла допустить, чтобы последнее слово осталось не за ней. «Дура!» — процедил сквозь зубы Петя. «Все, надоело! Пойду в Свериду звонить, пусть приезжает и разбирается!» Люська развернулась так резко, что десятисантиметровые шпильки ввинтились в рыхлый песок почти на всю длину, проворчала себе под нос. Угораздило расвязаться с идиотами! «Да, похоже, Аглая ошиблась, когда думала, что только баба Маня нисколько не изменилась за все эти годы». Люська Самохина, ах, пардон, Свериденко, тоже не изменилась. Как была глупой стервой, так и осталась».